«Глава 11 Я была у Маркуса лишь однажды, но точно могу сказать, что то место, куда нас привез мистер Каллос, отличается от предыдущего. Это не община, это какой-то город, но въезд сюда свободный, Все кажется здесь заброшенным. Мысленно попыталась сопоставить наше местоположение с картой местности, но ничего не получилось. Темно, поэтому я почти ничего не видела за окном, кроме деревьев». «Как далеко мы от Клормонта?» Мистер Каллас свернул на подземную парковку, заставляя и меня, и маршала напрячься. «Почти на месте!» Пространство подсвечивается только благодаря свету от фар, и мы проезжаем еще немного, когда мистер Каллас сворачивает и заезжает в тупик. Он заглушает машину и говорит, что мы можем выходить. «Прошу, не пугайтесь! Сюда точно никто не сунется! Это место безопасно!» Мы выходим, и я надеваю рюкзак на плечи, убирая пистолет себе за пояс. Мистер Каллас идет в сторону стены и тут же скрывается в проеме, который я сразу даже и не заметила. Маршал идет первым, после я. Мы выходим через секунд тридцать блуждания по темноте и оказываемся сразу же в освещенном месте. Поэтому глазам требуются секунды, чтобы привыкнуть. Первое, на что обращаю внимание. Несколько компьютеров и людей, работающих за ними, хотя сейчас ночь. Второе — множество разной мебели, которая стоит тут в хаотичном порядке. Третье — оружие у дальней стены. Ещё люди, которых всего насчитываю около 15 человек. И тут несколько дверей, а что за ними неизвестно. Мы с маршалом останавливаемся, когда мистер Каллас отходит в сторону. Одна из дверей открывается, и я вижу знакомое лицо Маркуса. Он улыбается мне, словно мы старые друзья, и разводит руки в стороны. «Мисс Рид, мистер Коулман, мы заждались вас. Не стойте там, проходите. Вы, должно быть, устали с дороги. Меня зовут Маркус, мистер Коулман». Маршал выдает кивок в знак приветствия, и мы проходим, складывая рюкзаки возле дивана. «Присаживайтесь». «Думаю, у вас накопились вопросы, как и у меня». Вежливая улыбка, и рукой мужчина указывает на диван, а сам садится в кресло напротив. «Здесь мы можем спокойно обо всем поговорить и не бояться, что лишние уши нас подслушают. Все эти люди я им полностью доверяю, как и вам». «Как он может доверять маршалу, которого видит впервые, и мне, которую видит во второй раз в жизни?» Я, изучая взглядом мужчину, замечая, что сейчас на нем лишь простая кофта и военные штаны. Этот образ не вяжется с тем, что я видела в прошлый раз. Между нами стоит журнальный столик, и я думаю о том, как им удалось создать здесь такое место. Откуда тут электричество? Мистер Каллас возвращается к нам с подносом и ставит перед каждым на стол чашки с чаем. — Спасибо, — поблагодарила я, когда Маршал и Маркус выдали кивки. Последний тоже взглянул на меня, поднося чашку с чаем к своим губам. Он сделал глоток и вновь улыбнулся. «Приятно снова увидеться, Эйвери, хоть и при таких обстоятельствах. Я вижу в твоих глазах все то же». «Что же?» «Любопытство». «Я тоже сделала глоток, чувствуя взгляд маршала, перемещающийся с меня на мужчину и обратно». «Спрашивай, потом спрошу я». «Как ты нас нашел? «И как нас нашли те ликторы?» Задала первые вопросы. Нашел так же, как и они. Следил за информацией в квадрантах, ждал, пока ваши имена появятся в списках. Мистера Коллмана я мог забрать еще раньше, но...» Очередной глоток чая. «Тянул до последнего из-за тебя». «Из-за меня? Ну а как ты узнал, что я тоже пойду в Саммер Вол? «Ашер». Я замерла при упоминании знакомого имени Ликтора. Он успел мне передать информацию касаемо тебя после твоего побега из Анклава. Сказал, что ты, вероятно, встретишься с Маршалом, поэтому если я найду его, то найду и тебя. Успел передать? Я едва нахмурилась, прокручивая эту реплику в голове. Да, Ашар узнал, что я сбежала из Анклава. Это очевидно, ведь тогда даже сирена сработала. Возможно, Ликтору позже сообщил о Нил, Зейн или еще кто, что я покинула Анклав. Но для чего ему нужно было сообщать об этом Маркусу? Успел передать? Что это значит? Спрашиваю я и вижу, как лицо Маркуса становится серьезным. Ты не знаешь, да. Ашер мертв. Я замираю, а дыхание перехватывает. Кажется, что я вновь ослышалась. Ашар мертв. Не моргаю, смотрю в одну точку и постепенно понимаю смысл этого предложения. Перед глазами всплывает лицо Ликтора. Данная новость должна меня обрадовать, ведь он сделал столько всего нехорошего. Но почему-то этого не происходит. Я вспоминаю все его действия и все равно не испытываю радости. Почему ее нет? Облизываю губы, не понимая, что испытываю. Разочарование? Кажется, в голове роятся мысли, словно потревоженный улей. Я пытаюсь ухватить хоть одну, чтобы проанализировать, но они ускользают, оставляя лишь неприятные ощущения тревоги. Ашер. Я видела его ярость, его жестокость, но видела и проблески чего-то иного. Что это было? И было ли вовсе? Теперь я уже не узнаю ответы на эти вопросы. Тишина давит на уши. В ней нет ни облегчения, ни удовлетворения. Только глухая пустота и ощущение упущенной возможности. И, кажется, зарождающееся осознание того, что смерть Ашара не принесет ожидаемого покоя. «Да. Я вдруг думаю о том, что было бы, если бы Сицилия умерла. Почувствовала ли я тогда нечто иное? Обрадовалась ли? Уже мысленно знаю ответ на этот вопрос. Да. Тогда почему здесь этого нет?» «Расстроилась?» Голос Маркуса вырывает из потока мыслей, и я вновь фокусирую взгляд на нем, видя, что он внимательно наблюдает. «Это очень неожиданно», — ответила тщательно, подбирая слова. «Расстроилась ли я?» «Нет, наверное, нет». «Как это случилось?» «Как он умер?» Замолкаю и перевожу взгляд на Маршала, замечая, что он тоже о чем то задумался. «Мне точно неизвестно». «Знаю только, что в день, когда ты покинула Анклав, Ашер связался со мной и добавил, чтобы я добрался не только до мистера Коулмана, но и тебя прихватил». После он сообщил, что вряд ли в ближайшем будущем выйдет на связь. Так и было. А через несколько дней Хант, один из ликторов, сообщил, что Ашер мертв. Он не вдавался в подробности, так как ему и другим нужно было покидать Анклав. Там стало опасно находиться». «Откуда Ашер узнал, куда я решу идти?» «Даже я на тот момент не знала этого». «Я не знаю». Маркус пожимает плечами. «Видимо, он неплохо успел узнать тебя за это время, раз точно понял, что ты будешь делать». «Я едва заметно напрягаюсь, чувствуя опять ту странность». «Ты сказал, что собирался добраться до Маршала. Что это значит?» «Что тебе известно, Эйвери?» «Не бойся, говори как есть, а я скажу, что является правдой». Переглянулись на секунды с Маршалом, который тоже напрягся, однако все же заговорила. Я о многом умолчала, но общую суть передала. Что ты, Маркус, Ашер и еще другие ликторы как-то прознали про вакцину раньше О'Нила и точно знали, кому Том собирается ее передать. Ликторы добрались до Жан-Франца раньше, чем Том успел что-то сделать». «Но мужчине не повезло. Дальше вы собирались перехватить маршала, еще когда Онил послал всех на задание, на котором случайно оказалась и я. Но опять не получилось». Губы Маркуса стали растягиваться в улыбку при всех моих словах. «Да, все верно. Я скажу тебе так, Эйвери, что Сицилия не пуп земли, и есть такие же люди, как и она. Влиятельные, которым так же, как и нам, надоела вся эта дрянь с пожирателями». Здравые понимают, что производить кафаликон вечность не получится, поэтому вакцину пытались создать давно. Однако получилось сделать это только чуть больше двух лет назад. Сицилии и те, кто ее поддерживают, это не очень понравилось, поэтому они решили избавиться от Тома, но перед этим хотели забрать вакцину себе, чтобы обезопасить себя и близких, как я и предполагала ранее. Один человек передал мне информацию касаемо того, что Том собирается сделать. Спрятать вакцину, сбежать, а информацию о ее местоположении сохранить на флеш-карте, которую в дальнейшем собирался передать Жан-Францу. Наш план с Ашером заключался в том, чтобы убедить его отдать нам эту информацию. Стоит говорить, что навыки убеждения у Ашера были не очень. Маркус усмехнулся. «На самом деле этот Жан-Франс оказался той еще продажной крысой. Он уже договорился с кем-то другим, поэтому Ашер и решил избавиться от него, самостоятельно добраться до Тома. Я был против, но кто я такой, да?» Он задал этот вопрос в пустоту. «Позже вы оказались на торгах, и Ашер упоминал, что вы встретили того, за кем мы гонялись. Но сделать что-либо не представлялось возможным». «А он, Нил, что с ним?» «Почему вы пошли в обход ему?» При упоминании этого мужчины во мне поднялся такой гнев, что я сжала и незаметно для всех кулаки, впиваясь ногтями в кожу. «Это еще одна крыса. Пока он действует в своих интересах, но если Сицилия предложит ему кафаликон или что-то такое же ценное, то он сделает все, что угодно. Он заботится только о собственной шкуре». Когда Маркус договорил, то возникла непродолжительная тишина, которую нарушил маршал. Я должен был встретиться с тобой еще раньше, да? Если бы не Эви тогда, то Ашер бы привел меня сюда. Ну, не сюда, но да, мы бы встретились раньше. Для чего тебе и ему вакцина? В особенности ему? Я уже сказал ранее что мы и еще несколько немаловажных людишек хотим прекратить все это. Яшар, Слабо верится, что ему не плевать. Вернее, маршал исправился. Не было плевать. «Да, ты прав». Он выдал кивок. Он тоже действовал в своих интересах в некоторой степени. Но что он получал? Его сделали ликтором, считай против его воли. Заставили работать за кафаликон на который ему всегда было плевать. Так что же он получал? Некоторое удовлетворение от убийства, возможно, но также и постоянные косые взгляды всех тех, кто был в курсе. Он знал, что рано или поздно, когда его не смогут контролировать, то от него избавятся. Они лучше создадут новых десятерых ликторов, которые будут выполнять все приказы, взамен одного, который словно бомба замедленного действия. Маршал допил чай и отставил в сторону пустую чашку. Человек, которому нечего терять, самый опасный из всех, а ему терять было нечего, только если собственную жизнь. Сейчас я взглянула на Маркуса по-другому, как на того, кто неплохо знал Ликтора. Ему столько всего известно. Мне стало интересно, как давно они знакомы, что пережили и насколько доверяли друг другу. «Что чувствует Маркус после смерти Ашера?» Покачала головой, понимая, что это уже точно не мое дело. Теперь я взглянула по-другому и на Ликтора. Человек, что не нуждался в Кафеликоне, хотел также уничтожить вирус и у других. Это странно. С ума сойти, да мне на ум только это слово в последнее время и приходит, когда я анализирую все поступки Ашера. Не могу поверить в то, что он действительно стремился к нечто подобному». И да, это странно. Вероятно, Ликтор так хорошо менял маски, что никто и не догадывался. Почему его убили? Маркус сказал, что он перестал выходить на связь после моего исчезновения. Что тогда произошло? Онил он, все таки догадался, что Ашер действует втайне от него. И почему Ашер тогда связался с Маркусом? Почему? Сказал ему добраться до меня. Он что, хотел помочь? Последнее звучит абсурдно, но это единственное, что приходит в голову. Я не знаю и вряд ли уже узнаю. «Раз вопросов у вас пока больше нет, то спрошу я. Где флешка, Маршал?» Я взглянула на парня, понимая, что он думает, доверять ли Маркусу или нет. Он не знает, ведь видит его впервые, и все его слова могут оказаться ложью. Да даже я не знаю, доверять ли Маркусу. Да, однажды он спас меня. Но после предательства Зейна сложно поверить кому-то, кто однажды уже помогал. Даже если бы я здесь не оказалась, и Маркус все равно добрался до Маршала, то что бы делал парень? Если бы он отказался, то, вероятно, Маркус все равно получил информацию. Он не похож на человека, который просто отпустит в случае отказа. Да и если бы Маршал не встретил Маркуса и достал вакцину, то что делал с ней? Как искал того, кому можно было бы довериться? Мой мозг готов взорваться от сотни вопросов. Уже давно нет никакой флеш-карты. Наконец произносит он, решив довериться Маркусу по неизвестной причине. Я уничтожил ее, как только узнал, что там. Но так понимаю, что ты запомнил координаты. Да. И? Маркус выгнул одну из бровей в ожидании, а Маршал бросил в мою сторону короткий взгляд. Клэрмонт. «Вакцина где-то в Клермонте. Я задержала дыхание, словно готовясь к худшему. Например, к тому, что Маркус решит избавиться от нас. Но этого не произошло. Мужчина лишь перевел взгляд и вновь улыбнулся, глядя на меня». «Вы не просто так встретились в Саммервоуле. От него проще всего добраться до Клермонта. И, по всей видимости, мисс Рид уже давно известна о том, где находится вакцина. Я прав». «Да» призналась я. «Как интересно». Он о чем то задумался, а я стала размышлять о том, что делать дальше. Если Маршалу я и могла рассказать, что собираюсь сделать с вакциной, попробовать обменять ее на жизнь Тоби, и с большей вероятностью парень мог согласиться, то вот Маркус — совершенно другая история. Вероятно, ему плевать на жизнь моего брата, и он будет готов ей пожертвовать на благо большинства». «Да, это правильно, я понимаю. Однако я не готова жертвовать благополучием Тоби и тем, кем он может стать. Что с ним могут сделать?» «Так получилось, что то место, где мы находимся, расположено в противоположной стороне от Клермонта. Поэтому дорога до этого города займет время». «Произносит спустя время Маркус. Мы отправимся туда и убедимся, что эта вакцина не миф. Если она реальна...» То заберем и передадим тому, кто сможет создать подобное в больших объемах. Насколько ты доверяешь этому человеку? спрашивает маршал. Он не предаст, если ты об этом. Парень выдает кивок, когда я думаю лишь о брате. Нет, пока я ничего говорить не буду. Если мы действительно ее найдем, тогда попробую поговорить. Если не получится, то придется красть и бежать. Если опять же. Мне удастся это сделать. Мы будем выдвигаться завтра ближе к вечеру, чтобы проехать всю ночь и утром быть в конечной точке, продолжает Маркус. Мы не знаем, где именно находится вакцина, но наметили кое-какие места. Маршал достал карту и продемонстрировал ее маршалу. Где-то здесь думаю. Хорошо, проверим каждое, и лучше бы нам поторопиться. Те люди, что вышли на вас в Самервоуле, будут преследовать и дальше. Даже ликторов послали. Удивительно. Здесь есть комнаты, которые находятся за той дверью. Маркус рукой указал на какой именно. «Можете отдохнуть там». Маршал встал, когда я осталась сидеть, и взглянул на меня. «Я позже. Иди». Он ушел, выглядя при этом слишком устало. «Я, вероятно, такая же, ведь мы так и не легли спать». «Почему ты сбежала тогда из Анклава, Эйвери?» Я допила чай и честно ответила ему на этот вопрос, рассказав всю историю, что Тоби забрали ради какого-то проекта, а Зейну приказали убить меня. «Гиперион!» «Что?» – переспросила у него, едва нахмурившись. «Вероятно, твоего брата забрали для этого проекта. Так он называется. Гиперион». «И в чем его суть?» «Создание идеального солдата. Я немного слышал о нем, лишь слухи. Тебе наверняка известно, что один ликтор обладает лишь одной способностью — то, что в нем улучшают. Память, регенерация, сила, зрение, слух и прочее. Они же хотят создать того, в ком будет не одно улучшение, а два и более. Чем больше, тем лучше». Мысленно содрогнулась, представляя себе это. «И они выбрали для этого Тоби». «Моего младшего брата». «Да, они уже давно занимались поисками кого-то, кто подошел бы. Пробовали на тех, чьи показатели были близки к идеалу. Но исход был один, летальный». «Это значит, что Тоби может и не выжить после введения той сыворотки?» Сглотнула, прошептав этот вопрос, а Маркус, с сожалением взглянул на меня. «Вероятность выживания крайне мала, Эйвери». Именно поэтому они так долго ждали. Тоби, судя по всему, обладает уникальной генетической предрасположенностью. Судя по всему, его организм от природы невероятно устойчив к внешним воздействиям. Его регенеративные способности выше, чем у любого другого человека, даже Ликтора. Я закрыла глаза, стараясь унять дрожь. Тоби, мой маленький, вечно улыбающийся брат. Теперь его жизнь висит на волоске ради какой-то безумной идеи. Злость во мне поднимается так стремительно, что мне хочется вскочить и закричать. Но я продолжаю сидеть. Сдерживаюсь. А вдруг? Вдруг они уже это сделали. Вели ему ту сыворотку, и его организм не выдержал. Нет, я отказываюсь в это верить. Мой брат выживет, он не умрет. Как именно, ты говоришь, сбежала? Маркус отвлекает от плохих мыслей очередным вопросом. «Просто вышла через ворота анклава». «Просто вышла? И они просто открылись?» «Да». «Насколько я помню, то раньше там всегда кто-то был, кто контролировал вход и выход. Их еще давно должны были заменить на автоматические. И скажу так, Эвери, что просто так они бы не открылись. Тем более, когда объявили тревогу». «То есть их кто-то открыл?» «Именно». «Кто?» Я задаю этот вопрос вслух больше для себя, чем для Маркуса. «Не знаю, но тот, кто хотел бы, чтобы ты выжила». Его предположение заставляет меня внутренне напрячься. Первая мысль — Зейн, но я ее отбрасываю в сторону. Это не может быть он. Хоть он и не убил меня тогда, но не успел бы. Или успел? Я не знаю, где в анклаве находится место, где можно открыть дистанционно ворота. Тогда кто... Я сдвигаю брови к переносице, понимая, что больше некому. Все остальные мы даже не были друзьями. Ашер. Ашер? Хмурюсь сильнее и качаю головой. Нет, зачем ему это? Маркус, а тебе знаком Патрик? Он работал в анклаве доктором. Не знаком. Почему ты про него вдруг спросила? Ашар убил его. Я все гадала, по какой причине он это сделал. «Ну, он может убивать и без причины». «Да, Ликтор говорил так же». «Я пойду в комнату. Доброй ночи, Маркус». «Добрый, Эйвери». «Я встаю и чуть ли не бегу по направлению к двери, когда винтики в моем мозгу отчаянно крутятся. Захожу в свободную комнату и опускаю рюкзак на пол, закрываю дверь, сползая вниз, отрицая глупое предположение». Если Патрик узнал в ходе одного из анализов, что Тоби — идеальный кандидат в Ликторы, то сообщил об этом Ашеру. Да, я уже думала об этом. И Ликтор решил убить его, скрыв этот факт. Он сказал нам уходить сразу же после этого, но мы остались. По возвращению обратно, когда Зейн сохранил мне жизнь, где был Ашар? Где он был? Я сбежал, и ворота действительно не могли просто так открыться. Если Ашар их тогда открыл и спас меня, если Онил узнал об этом, и Ашара вскоре после этого убили, после моего побега, мог ли Онил отдать приказ убить Ашара из-за того, что он помог мне? Глупо. Я знаю, что даже предполагать нечто подобное глупо. Но если это и так, то он лишился жизни из-за того, что помог мне. Он помог мне дважды. Прикрываю глаза и качаю головой, чувствуя, как в них скапливаются слезы. Сжимаю кулаки и ударяю по полу. Дыхание сбивается. «Это невозможно. Зачем? Для чего ему это, чёрт возьми? Что за ненормальный будет сначала пытаться убить, издеваться, а после спасать?» Стою и начинаю ходить из стороны в сторону, меряя пространство шагами. «Я не могу успокоиться. В горле ком». Сглатываю, пытаясь унять дрожь, оборачиваюсь, и перед глазами возникает образ Ашара. Что надумала мышка? Я схожу с ума. Его голос звучит так отчетливо, словно он действительно жив, словно он тут. Ликтор усмехается, когда я едва шевелю губами, чтобы задать один единственный вопрос в пустоту. Почему? Его образ рассеивается, и я не получаю никакого ответа. Ничего. Лишь так и продолжаю стоять на месте, теряясь во времени.